Глава 20 Корнуол. Это где-то далеко, за полмира. И, добравшись туда на паромах, по забитым машинами шоссе, останавливаясь поесть в ужасных придорожных забегаловках и на пропахших бензином заправках, мы совершенно вымотались и растеряли остатки добродушия. К тому же в Корнуоле яблоку негде упасть. Можно подумать, все семьи с детьми школьного возраста съехались сюда на каникулы. Я никогда не бывала в этой части Англии и прекрасно понимаю, почему все сюда стремятся. Это удивительное, прекрасное место, если не обращать внимания на толпы отдыхающих. Судя по письмам и открыткам, которые присылал мне Джо, в Корнуолле он провел по крайней мере два года. У нас две поздравительные открытки для Грейси, две пачки жевательной резинки для меня, и несколько почтовых открыток с живописными видами. Одна отправлена из деревеньки Сент-Айвс, другая — из Тинтеджела. Остальные открытки, судя по всему, пришли из курортного городка Бут на северном побережье. Туда мы и держим путь. В местечко Уидамут Бэй, где и останавливаемся в единственной свободной мини-гостинице. Причина, по которой в этом домике остались места для приезжих, вскоре становится понятна. Мы втроем вынуждены спать в одной комнате, туалет и душ в коридоре, а у хозяйки такой вид, будто бы она ест на завтрак младенцев. Мы заехали в местную библиотеку, потому что Майклу пришла в голову потрясающая мысль просмотреть избирательные списки. Однако сердобольный библиотекарь сообщил, что списки составляют отдельно для каждой улицы, и если мы не знаем, где именно проживал избиратель, то поиски займут не один день и даже не одну неделю. В городке Бут улиц немало. Мы потратили целый день на путешествие по барам, пабам и кофейням, полагая, что Джеральдина вполне могла продолжить привычное дело. Однако не приобрели ничего, кроме боли в ногах и ненависти к чаю со сливками, хлебом и вареньем. И вот, когда солнце медленно исчезает в океане, и самые стойкие серферы наслаждаются последними минутами на пустеющих пляжах, Мы сидим на невысокой каменной стене возле хижины, в которой подают вафли и блинчики, и уныло раздумываем над тем, что делать дальше. По вечерам, когда гости разъезжаются, городок меняется до неузнаваемости. Слышен шелест бьющихся о песок волн, по пляжу прогуливаются хозяева с собаками и влюбленные парочки. Можно даже представить себе, как выглядело это место во времена, которые описывала Дафна Дюмария. Лучи гаснущего солнца, отражаясь от морских волн, окутывают пейзаж призрачным покрывалом, беспорядочно порхающие на фоне неба морские птицы, похожи на танцующих духов воздуха. Резко пахнет солью. Оглядывая пляж, я пытаюсь представить здесь Джо. Это не так уж и сложно. Если прищуриться, можно вообразить, что он идет по косым полоскам влажного песка, а волны пенятся у его ног. Возвращаться в гостиницу никому не хочется. Особенно Майклу, который чуть не расплакался, узнав, что беспроводного интернета там нет. Пока мы с Белиндой сидим молча, погрузившись в размышления и наслаждаясь пейзажем, Майкл усердно бороздит социальные сети и поисковые системы с жаром истинно верующего в чудо, благодарные богам интернета, облюбовавшим хижину, где пекут вафли. «Если вы думаете...» Бормочет он, стремительно печатая что-то на экране телефона. «Что в этом городке не так уж много женщин с именем Джеральдина Дойл, то вы совершенно правы. Я пока не нашел ни одной. Может быть, мы ошиблись и заехали не в ту часть Корнуолла. Все может быть», — покорившись судьбе, отвечаю я. «Если как следует подумать, то мы ведь точно не знаем, жил ли здесь Джо и поехал ли он сюда вместе с Джеральдиной». Он мог работать в Буде, а жить в другом месте, или просто бросал здесь открытки в почтовый ящик, останавливаясь по дороге на работу или домой, или вообще переехал на Луну, чтобы разводить диких кабанов в море спокойствия. Откуда нам знать? Майкл прерывает свои изыскания, отвлекшись на проходящих мимо серферов, в идеально облегающих мускулистые тела костюмах, а потом задумчиво склоняет голову на бок. как будто его внезапно осенило. Сейчас он похож на Спаниеля. «Как звали их ребенка? наконец спрашивает он. «У Джеральдина и Адриана был сын. Берни говорила, как его зовут, но я не запомнил. Потому что тогда ты уже выпил семь бокалов мохито», — отвечает Белинда, тоже провожая серферов долгим взглядом. «Надо же, я и не думала, что такие парни ей нравятся. Но что я вообще о ней знаю?» Когда она забеременела и родила мало, никто из нас не был знаком с его отцом. Белинда встретила его на Крите, куда отправилась отдохнуть. Я даже не знаю, поддерживает ли она с ним связь и знает ли он о существовании Малыки. Джейми, тихо говорю я. Мальчика звали Джейми. Белинда, ты поддерживаешь отношения с отцом мало, которого встретила на Крите. Не знаю, почему у меня вырывается этот вопрос. У Мала, конечно же, может быть только один отец. Именно тот человек, которого Белинда встретила на Крите. Уж она-то об этом помнит. Белинда искоса бросает на меня гневный взгляд, а Майкл тут же засыпает ее вопросами. «Ох, а я и не знал. Кто он? Отец Мала. Вы встретились всего на одну ночь? Он кинозвезда? Или греческий мультимиллионер? Владелец бесчисленных яхт? Вот круто было бы завести такого популю для сынишки». «По пулю?» – нахмурившись, речит Белинда. «По пулю? Что ты хочешь этим сказать? Или не знаешь, что это российский стереотип? Думаешь, что мне сделал ребенка какой-нибудь черный парень, потому что иначе с такими, как я, не бывает?» Майкл молча смотрит на нее, забыв закрыть рот, и вид у него одновременно виноватый и перепуганный. «Ты что, опять издеваешься, да? Шутишь?» «Нет, ты оскорбил меня до глубины души!» «Ой, ну прости. Ну, пожалуйста, я не думал. Не хотел тебя обидеть. Я... Ну, прости». Все нормально». Наконец бросает Белинда, расплываясь в улыбке, как играющая с добычей тигрица. «Да, издеваюсь, шучу. С тобой это просто. А ответ на твой вопрос, Джесс, да. Я никогда от него ничего не ждала. Ведь мы просто весело провели время на море. Но он оказался нормальным парнем. Не бросил нас, помогал как мог. Выслушивал мои жалобы, брал мало к себе на каникулы. Сейчас он врач живет в Лондоне. Майкл все еще сбитый с толку перепадами настроения Белинды, выбрасывает последний кусок вафли на песок, где на него тут же набрасываются белым облаком чайки. Он продолжает листать страницы на экране телефона и спустя несколько секунд сообщает, что, возможно, напал наслед. то есть произносит голосом Шерлока Холмса. Ага! Игра началась. «Что там такое?» Интересуется Белинда, предвигаясь к нему поближе на каменной стене. «Что ты обнаружил?» «Джейми Дойл. Восемнадцать лет. Я нашел его в списке студентов колледжа. Он получил художественную премию. Умный мальчик. Колледж местный. Можно предположить, что мы нашли того самого парня». «Погодите-ка. еще покопаюсь. Эй, не надо сопеть мне в шею, Белинда». «Ещё немного, и ты уткнёшься в меня своим адамовым яблоком». Белинда, похоже, едва сдерживается, чтобы не стукнуть Майкла, однако не дает воли рукам. Майкл продолжает своё путешествие по закоулкам интернета. Мелькают иконки приложений, синяя птичка Твиттера, страница местной газеты, сова с сайта рекомендаций путешественникам. «Мы живём в мире логотипов. Наверное, мы с Белиндой и сами бы до всего докопались, Но Майкл делает это гораздо быстрее и лучше. И рядом с ним я чувствую себя древней старухой. Вот и все. Ласково улыбаясь, говорит он. Да, я гений. Я их нашел. Художественные таланты Джейми позволили ему расписать бетонную стену, которой окружен сад. А в саду расположен семейный ресторан. Симпатичное местечко. Ресторан недалеко отсюда, на холмах. Судя по фотографиям, очень милый домик. Готовит из местных фермерских продуктов. Чуть в стороне от главной дороги, но отзывы хорошие. Мы не могли найти Джеральдину, потому что она сменила фамилию. «И как ее зовут?» Спрашивает Белинда, наверняка предполагая, как и я, что фамилия Джеральдины теперь не Дойл, а Райан. Беннет. Снова вышла замуж. Не за Джо. Если только он тоже не поменял фамилию, что было бы слишком странно и Мы можем поехать туда прямо сейчас. Прерываю я Майкла, бросив взгляд на часы. Уже девять вечера. Не так уж и поздно, особенно для ресторанов. Да и тогда нам не придется возвращаться в гостиницу к злой мачехе, которая наверняка приготовила для нас отравленные яблоки. Последний аргумент явно оказывает нужное воздействие на моих слушателей, и до ресторана на холмах мы добираемся всего за 20 минут. Называется он... Кельтская кухня. Ресторан прячется среди холмистых полей, залитых лунным светом, который днем без сомнения сияет густой зеленью. Пейзажи здесь ничуть не уступают прибрежным, а уединение дает ощущение полной тишины и покоя. По дороге сюда мы обогнали лишь один автомобиль, а на стоянке у ресторана пусто. Дом не старый, как я и ожидала, похож на современное здание в скандинавском стиле. с окнами от пола до потолка, с террасой, с которой даже ночью открывается ошеломляющий вид на море, с разноцветными лампочками, закрепленными над входной дверью и вдоль карниза. Все вместе это производит волшебное впечатление. Когда мы приближаемся к двери, минуя стену, которую Джейми расписал морскими красотами, нас приветствует женщина на последнем сроке беременности. С сердечной улыбкой она объясняет, что ресторан уже закрыт, но можно заказать столик на завтра. Она выглядит старше, чем на фото, может быть, лет на десять старше меня, в темных волосах серебрятся седые пряди, а у зеленых глаз пролегли морщинки, какие бывают от смеха, но перед нами та самая Джеральдина, которую мы разыскиваем. Большое спасибо, но мы приехали не поужинать. С улыбкой отвечаю я, старательно изгоняя из своего голоса любой намек на угрозу. «Меня зовут Джесс, а это мои друзья. Я надеялась, что мы сможем поговорить с вами. О Джо Райне. Она быстро-быстро моргает и несколько секунд пристально смотрит на меня, пытаясь сообразить, что происходит. А потом ее глаза наполняются слезами. Женщина крепко хватает меня за руку, и мы с ней неуклюже топчемся на месте, прежде чем она втягивает меня за собой в дверь». Входит высокий юноша, вероятно, Джейми, и окидывает нас настороженным взглядом. Он заметил, как разволновалась мать и хочет оградить ее от неприятностей. Все в порядке? спрашивает он, положив руку на плечо матери. Все прекрасно, милый, отвечает она, похлопывая его по пальцам. Принеси нам чаю или кофе. Ну и что уж, и бутылку Бушмилс. «Мама, тебе нельзя виски». «Знаю, солнышко, но, пожалуй, мне придется его хотя бы понюхать. Это друзья Джо». Он окидывает нас более заинтересованным взглядом, даже слегка приоткрывает рот. Когда Джо жил здесь, мальчику было лет пять или шесть, не больше. Однако он явно его помнит. Да и вообще-то мысленно напоминаю я себе, все наши предположения основано лишь на том, что Джо не присылал почтовых открыток из этой местности, Позднее 2008 года. Если он переехал, не значит, что перестал общаться с Жеральдиной и Джейми. Может быть, они остались друзьями. Джо вполне может быть сейчас здесь, в этом доме. Смотрит себе Netflix где где-нибудь на втором этаже. «Нашего Джо?» — удивленно уточняет юноша. «Да, Джейми, нашего Джо. И их Джо. Так что будь хорошим мальчиком, принеси нам что-нибудь выпить. Вы ужинали?» Добавляет она, поворачиваясь к нам. «О, да!» Прижав руку к животу и недовольно морщись сообщает Майкл. «Мы ели вафли, мороженое и выпили приблизительно 7000 чашек чая со сливками». Джеральдина морщится, давая понять, какое впечатление на нее произвел наш выбор блюд, и приглашает всех в боковую комнату, потолком которой служит стеклянная крыша оранжереи. «Здесь очень мило». Пол выложен черно-белыми плитками, ромбами, диваны мягкие и удобные. Джеральдина пристально смотрит на меня, и я не мешаю себе рассматривать, притворившись, что восхищаюсь террасой и цветами в горшках. «Вы выглядите гораздо старше, что неудивительно», — наконец произносит она. «Но я почти сразу вас узнала. Он повсюду носил с собой вашу фотографию, вашу и Грейси. Кстати, эту часть дома оранжерею построил Джо». В безотчетном порыве я касаюсь оконной рамы и глажу ее. Желание коснуться того, к чему прикасался Джо, приходит само собой. Он всегда любил такие занятия. С удовольствием работал, делал что-то руками, строил нечто прекрасное и нужное. Что произошло, Джесс? Джо рассказал мне о несчастном случае, но я всегда была уверена, что это еще не все. Обняв руками выпирающий живот под натянутой тканью платья, Она ждет моего ответа, будто добрый Будда в образе женщины. Много всего произошло. Я долго болела, очень долго, после того, что случилось с Грейси, а потом потеряла Джо. Теперь я пытаюсь его отыскать и надеюсь, что вы мне поможете. Грустно качая головой, она неторопливо отвечает. Мне очень жаль, но я не знаю, где он. Года два он прожил здесь со мной и Джейми. Джейми часто его вспоминает. Джо проводил с ним много времени, дети его любили, но это вам и так известно. Джейми даже собирался найти Джо, и я желаю вам удачи в поисках и буду рада услышать, чем они завершатся. Разочарование падает мне в желудок тяжелым камнем, и я напоминаю себе, что с каждым днем мы все ближе к цели. И все, что я узнаю, каждый, с кем встречаюсь в пути, помогает мне добиться невозможного. и я начинаю понимать, каким Джо стал. «Да, конечно. А вы не расскажете нам о Джо? О том времени в вашей жизни? Я понимаю, прошли годы, жизнь идет своим чередом, но все же. Она со смехом показывает на свой огромный живот. Вы об этом? Вот уж сюрприз. Мне 47 лет, и я была уверена, что годы материнства для меня в прошлом. Но вот оно опять, счастье. «Да, с тех пор прошло много лет, но я все прекрасно помню. Джо был для меня в тот год единственным светом в окошке. Знаете, бывают такие времена, когда все идет наперекосяк. Я молча киваю. Мне ли не знать?» Помолчав, она переводит взгляд на ночную тьму за окном и продолжает. «Но если вы хотите услышать нашу историю, если вам кажется, что это как-то поможет, я обо всем расскажу».